Да, недаром Никодим Трофимович в свое время с отличием закончил заочный университет марксизма-ленинизма, написав диплом по теме "Три источника, три составные части марксизма". Несмотря на эту закалку, новые времена он воспринял на удивление спокойно, поскольку ничего в сущности не изменилось и верхи продолжали руководствоваться тремя прежними постулатами. Глупо было волноваться из-за смены вывесок, флагов, гербов. Напротив, с эстетической точки зрения, триколор нравился Никодиму Трофимовичу гораздо больше красного знамени, орден которого он имел, а золоченый двуглавый орел смотрелся значительно симпатичнее серпа и молота. Поэтому свой рабочий кабинет генерал Деркач с удовольствием украсил и тем, и другим, после чего чуть было не прослыл демократам. Рабочий день был закончен. Никодим Трофимович спустился вниз, сел в служебную машину и приказал отвезти себя на дачу. Последние деньки бабьего лета грех не отдохнуть на природе. Впрочем, ввиду некоторых обстоятельств отдых придется сочетать с делами. А тут еще скоро день рождения любимой дочери. Восемнадцать лет девки. Надо бы подарить что-то исключительное. Беркач поднял трубку и набрал номер телефона. «Собирайся и давай ко мне на дачу. Не тратя времени на приветствие» произнес он, едва услышав хриплый голос полковника Зубатова. — Здравия желаю, Никодим Трофимович! Не забыл поздороваться подчиненный. — Что-нибудь случилось? — Поговорить надо. — Давай, давай, не опаздывай. Я ждать не люблю. И он, не прощаясь, положил трубку. Ах, как славно прогуляться по приусадебному участку размером в два гектара! на котором рос самый настоящий лес, им можно было собирать грибы. Как замечательно подышать чистым воздухом, которому так ароматно примешивается дым костерка. Кажется, это сосед по участку генерал-майор Святов вместе с сыном готовит шашлыки. Как приятно принять из заботливых рук жены стакан любимого томатного сока и похрустеть свежей корочкой только что поджаренного картофеля. После инфаркта, перенесенного пять лет назад, генерал Деркач очень заботился о своем здоровье, поэтому полностью, исключив спиртное, пил только соки и минералку. Этим он, кстати, снискал дополнительное уважение городничего, ярого противника спиртного. На случай неожиданного приезда гостей, или равных, или старших Деркача по званию, его жена хранила в доме виски, коньяк и шампанское. Однако подчиненным генерал в своем присутствии пить не разрешал. Полковник Зубатов прекрасно это знал и потому не слишком любил посещать начальника в его загородном доме. Более того, одно время он даже повадился заправляться заранее пока не получил строгую взбучку от Деркача, которому надоело видеть перед собой его осоловелые глаза и дышать запахом перегара. На этот раз полковник приехал абсолютно трезвым, а потому чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Молодец, что не заставил себя ждать», — похвалил его Деркач, похлопывая по плечу и одновременно подталкивая к двум креслам-качалкам, вынесенным из летней беседки и стоявшим под большой старой сосной. — Пойдем, побеседуем на свежем воздухе, пока нам не соорудят ужин. — Холодновато, однако, — многозначительно передернул толстыми плечами полковник. — Ты мне эти намеки брось, — нахмурился Деркач. — Я и так уже сегодня, по твоей милости... Наслушался всяких намеков, даже блевать тянет. Дыши воздухом, пей соки, а иначе в твоем некрологе напишут. Геройски погиб от цирроза. Это была шутка, и хотя полковнику она явно не понравилась, он с усилием выдавил из себя улыбку. — Мне, кстати, тоже есть что рассказать. — Ну тогда и начинай, — решил Деркач усаживаясь в кресло или не зевая. «Я вам уже докладывал, что лейтенант Тимохин погиб от передозировки героина. А помнишь, что я тебе на это ответил? Что надо тщательнее подбирать кадры и не связываться со всякой мразью. Оперативник и сидит на игле. Тьфу!» «Я это уже понял», — поторопился заверить Зубат. «Так что...» За это можете больше не беспокоиться. Но дело в том, что теперь обстоятельства смерти Тимохина расследует мур. Ну и что? Да мои ребята нервничают. Следователь, говорят, под них копает. Подумаешь, какие неженки, усмехнулся Деркач. Ну и дальше что? Надо бы его унять, а то ведь так и до греха недалеко. Что за следователь? — Прижогин Леонид Иванович, майор, старший оперуполномоченный. — Ладно, с этим я разберусь. — Все? — В общем, да. — Ну, тогда слушай внимательно. Несмотря на то, что на участке кроме них никого не было, Деркач заметно сбавил голос. В сумеречной осенней тишине любые звуки разносились далеко по округе.